Глава седьмая. Ведь нынче лечат безсловесных. Verba cutem non launt. Слова не разрывают кожу. Семь один. Все мы родом с Ютуба. За все приходится платить, особенно за прогресс. Технологии передачи информации шагнули далеко вперед. Социальные сети превратились в полноценную, пусть и виртуальную, среду для общения. Поиск ценной информации там по-прежнему почти невозможен из-за непроаборотной процедуры отсеива фейков. Зато основная психическая функция речи вызов у собеседника эмоций работает на ура. Плюс потребность принадлежности к малой группе удовлетворяется френдлистами, пабликами, закрытыми чатами. Для выражения своих эмоций можно использовать анимированные смайлики, репосты, донаты, гифки, кубы, короткие зацепленные видео, мемы. В общем, все, кроме слов. Слова страдают, слов не хватает. Слова уступают место образам. Конечно, это феномен культуры, это технологическое достижение, но проблема в том, что вне интернета человек лишён своего виртуального инструментария. И тут выясняется, что слова ускользают. Совершенно простой акт коммуникации превращается в целое испытание. Рассуждать, доказывать, махать руками мы по-прежнему умеем, и доносить на презентациях ценную информацию тоже. Но хочет это делиться не информацией, а аффектами. Теперь понимаете, почему мы весь параграф шесть три убили на рассказ о катарсическом резонансе? Так что у неумения молодого поколения вербализовывать свои эмоции – это издержки информационного общества. Чтение классической литературы, медитация, сплетни, в общем, практики заботы о себе решают проблему. Обидно, что старое поколение психологов любит вешать ярлык алекситиция или того хуже социофобия, то есть боязнь общества. Да никто вашего общества не боится, его просто презирают, как наклетки с пингвинами. Не надо стучаться и орать. Птицы вас видят и слышат, просто они вас ненавидят. Так что же такое алекситимия? Почему они так часто говорят? Это психическая оспа двадцать первого века, не чума, это чума прорастройства нарциссизма, можно сказать, а именно оспа, которой нужно просто переболеть в легкой форме или вовремя сделать прививку. Если переводить по древнегреческим слогам, приставка а – это отрицание, лексис – речь, тимус Эмоции, буквально бессловастные эмоции, трудности невозможность словами выразить свои эмоции. Термин введен в шестидесятых годах прошлого века и с тех пор активно используется где надо и где не надо. Как правило, под Алекси Тимей понимают психологическую характеристику личности, объединяющую в себе довольно разнородные компоненты. Специалисты любят соревноваться в списках симптомов, создавая разнородные гримучие смеси. Мы выделим всего три главных признака. Первое. Затруднение в развлечении, определении, узнавании, описании и вербализации эмоций, своих и чужих. Иногда эмоции спутываются с телесными ощущениями. Второе. Сопровождающая обильная психосоматика, обманчивая легкость в устранении психосоматических симптомов, например, с помощью гипноза, с последующим быстрым их возвращением. Третье. Стремление к контролю за своими эмоциями, фантазиями, в ущерб спонтанности и способности к символизации. Мы с вами уже достаточно подготовлены, чтобы вовремя откалибровать масштаб проблемы. Почему-то считается, что Алексеемия характеризует личность в целом. Что это такое проблематичное качество человека? Однако это легко опровергается, если внимательно следить за речью клиента. Как правило, на первом же сеансе клиент успевает коснуться разных тем или упомянуть о разных людях. Этому только способствует правило свободных ассоциаций, позволяющее клиенту рывком менять предмет беседы без застарения совести. Каждый объект, человек, событие – это представление, грубо представлений. И можно быстро убедиться, что существуют представления эмоциональные отношения к которым очень трудно сформулировать. Либо это противоречивые ситуации, либо человек просто не задумывался над этим. Либо собеседник не хочет выдавать своих эмоций, дабы не снабжать вас лишней информацией. Что же? Все мы немного алекситимичны. Ну, не мы, а наши представления. Алекситимия характеризует не личность в целом, а конкретное представление в данный момент. Или, более научно, алекситимия является динамической характеристикой отдельного представления. Конечно, у людей с алекситимией подавляющее большинство представлений будут алекситимичны, но большинство это сколько? Больше половины? А как подсчитать количество представлений и как их все проверить на алекситимность? Ответ прост: не надо бегать за всеми представлениями. На поведение и мышление клиента решающее влияние оказывают управляющие интроекты, элита среди представлений, части сверхя и перегруженные либидо элементы я. Любая движуха на этом уровне не может не вызывать сильных эмоций. И когда человек утверждает, будто ничего не чувствует в отношении своих изиалов, здесь одно из трех: либо это вытеснение эмоций, в частности агрессии, либо это изоляция эффекта. Изоляция – одна из психических защит, позволяющая субъекту осознавать травмирующие представления, будучи неестественно эмоционально отстраненным. Либо это алекситемия. В первых двух случаях эмоция психически отделена от представления. При алекситемии эмоции никуда не пропадают, просто их труднее озвучивать. Интересно наблюдать, как алекситимия блуждает от представления к представлению. На одном сеансе клиент не может назвать свои эмоции в отношении бывшей жены, но в самых тонких оттенках расписывает сложные аффектные нюансы в воспитании старшего сына. На следующем сеансе клиент с легкостью размышляет, чем гнев отличается от злости. Злость от раздражения, раздражение от агрессивного азарта, но при попытке рассказать о натянутых отношениях со своей сестрой, мужчина словно лишается доступа к словарю эмоций. Имеет ли здесь место алекситимия? Вы удивитесь, но в данном случае это было совершенно неважно. Алекситимия это не диагноз, поэтому не будет никаких последствий, если мы пропустим ее присутствие. А вот пугать просто невногословных клиентов этим ерлоком нельзя. Вместо того, чтобы работать над своим психическим сопротивлением, они быстро найдут себе оправдание. Ну я не буду пытаться строить свободное социализацию, у меня не получается, я алекситимик. Все. В общем, в каждом конкретном случае лучше не тратить время на умствование и оценку степени алекситемии. Работать надо, анализировать, и будет вам результат, в независимости от расположения случая клиента на алекситемической шкале, а такая и есть. На практике важна степень алекситемии относительно одного единственного персонажа, как вы догадываетесь, этот персонаж внешний, слабый агрессор, который психически не представим. Задо представимые ситуации, в которых этот агрессор постоянно мелькает. Что это за ситуация и вы тоже уже знаете? Их можно объединить под знаменем внешнего запрета: запрет на сепарацию, на самостоятельность, на личное пространство, на выбор партнера, ну и так далее. Запрет на обсуждение запрета, в том числе. Такие ситуации не могут не вызывать психический эмоциональный отклик, как правило, агрессивный. При классических неврозах агрессивный отклик вытесняется полностью или изолируется. При алекситимии субъект частично осознает свои эмоции, свое недовольство запретом, свою агрессию, но не может вербализовать, то есть не может до конца представить и, как следствие, управлять в полном объеме. Алекситимик переживает эффекты как однородный, спутанный, липкий клубок, в который вплетены как нити чистых эмоций, так и телесные ситуации, а иногда и целые ситуативные паттерны. 7.2. В словах двоится. Определения и критерии Алекситимии из предыдущего параграфа слишком абстрактны, чтобы применять их во время аналитической работы. Хороший психоаналитик на сеансе не думает о теории, а слушает клиента. Теорией можно заняться потом, когда проблемы решены, и возникает вопрос, каким чудом мы справились с задачей. На практике полезнее, легче и правильнее отмечать про себя мимоходом. В речи клиента определенные словесные приемы. От одиночных слов до общей стилистики рассуждений. Практика и беседы с коллегами интервизии позволили нам выделить несколько типовых речевых признаков алекситимии. Первый. Первичный запрос – касается психосоматических, интимных или коммуникативных проблем. Трудность вербализация эмоций почти никогда не обсуждается и не упоминается по инициативе клиента. Второе. Слова. Уверен, знаю. Особенно тогда, когда испытывает нехватку уверенности или знания. Если уточнить, насколько точно клиент уверен или знает, то возникнет длительная пауза. Третье. А темпоральные клише. Всегда, постоянно, никогда и другие. Четвертое разнообразие возможностей и перспектив клиент рассматривает через исключающее или по принципу победитель получает все, то есть использует логику вида либо карьера, либо отношения. Нельзя ошибаться, потому что любая мелочь отправит все под откос. Никогда бы не подумала, что можно играть сразу три роли и другие подобные паттерны. Для эмоций максимально общие и абстрактные категории, например, само слово эмоции реже фантазии, мечты. В рассказах эмоции фигурируют как почти объективная внешняя отчужденная сила, при этом на словах с явным неудовольствием признается субъективность эмоций, их внутреннее происхождение. Шестое. В контексте речи клиентов слово эмоции используется как антониму успеху, безопасности, карьере, воспитанию. Вообще эффекты всегда чему-то противопоставляются, даже если клиент называет конкретную эмоцию. Мне было стыдно, хотя я знала все его скелеты. Но я так не могу, чтобы сначала радоваться, а потом все остальное. Седьмое. Высказывается желание контролировать себя, других или ситуацию в целом. Быстро выясняется, что контроль относится в первую очередь к эмоциональным переживаниям. Риторический вопрос: а можно ли контролировать ситуацию, которая вызывает эмоции? Вот этот вопрос вызывает у клиентов замешательство. Восьмое. Периодически звучат жалобы на то, что трудно или невозможно прочитать эмоции других людей. Их отношение к клиенту, клиентке, иногда отдельно от всех остальных симптомов имеет место единственный запрос вида: что делать? Люди словно из камня. Признаки кончились. Хотелось бы обратить особое внимание на первый пункт. Если клиент сам признается, что испытывает проблемы с выражением эмоций, то это не алекситимия в строгом смысле. Это издержки новой коммуникационной среды, в которой абстрактные слова и целые идеи замещаются медиаконтентом. А、работа психоаналитика здесь monotонная и долгая, но достаточно простая. А обеспечить клиенту комфортный нарратив, то есть рассказ о разных событиях в жизни, все моменты, когда клиент захочет дать оценку событиям или лицам, но будет испытывать затруднения, можно вопросительным тоном предложить несколько вариантов эмоциональных категорий. В процессе анализа у Алексе Тимиков происходит дифференциация эмоций. Клиент может упорно сохранять Алексе Тимию относительно нескольких ключевых событий или людей, например, использовать всего лишь одну категорию. Это меня огорчило, реакция матери меня огорчила. Вчерашний вечер в семейном кругу был сплошным огорчением. Меня все огорчает. Наверное, мои слова огорчили родителей. В общем, сплошное огорчение. Однако, как только в речи начинают проскальзывать нюансы, я огорчился до слез. Меня это так сильно огорчило, что даже смешно стало. То можно поздравить себя и клиента. Лед тронулся. С этого момента дерево эмоциональных слов будет ветвиться, как бифуркационная диаграмма. Бифрукация – термин из теории хаоса, резкое изменение аттрактора системы при малом изменении управляющего параметра. Бифрукационные диаграммы – мощный инструмент для поиска и анализа хаотических режимов в нелинейных системах. Отдельным благоприятным признаком является возвращение клиента к старым, уже рассказанным историям, но с новым категориальным вооружением. Проступающие оттенки эмоций, как нетрудно догадаться, сгущаются вокруг слабых агрессоров и настоящих источников проблемы. С каждым сеансом дерево аффектов все гуще, и клиент все увереннее им оперирует. Периодически усиливается психическое сопротивление, и спектр доступных эмоций вновь схлопывается. Но мы хорошо знаем из нелинейной динамики, что на фургационных диаграммах есть так называемые окна прозрачности. Внешне это шаг назад, но по факту это лишь проявление поступательного движения к успеху. Наконец, за определенным пределом следует эмоциональный взрыв. Клиент расставляет все на свои места, воздавая всем своим друзьям и близким поделам их. Особенно достается родственникам второй половинки. Роль психоаналитика здесь во многом второстепенна. Разговор с нами всего лишь на короткое время усиливает я клиента. Этого бывает достаточно, потому что вытеснение как такового здесь нет, или оно вызвано внешним запретом. У Алекситимика спонтанно просыпается информационный и аффектный голод. Он начинает много читать, общаться с новыми людьми, ходить на центральные постановки и смотреть сериалы. Часто нет вообще никакой необходимости в особых приемах для построения ресурсной базы клиента. Те же редкие случаи, когда от нас требуется активное аналитическое вмешательство и дополнительные техники, выходят за рамки данной книги. В заключении параграфа объясним, почему мы не рекомендуем ни фрустрировать Алекситемиков молчанием, ни поощрять молчание самого клиента. В прошлой главе мы вскользь упомянули перенос, своего рода постоянный бессознательный кастинг психоаналитика на роль какого-то персонажа из старого конфликта. Алекситемию, шире психосоматику, можно понимать как капитуляцию в конфликте со слабым агрессором, где проигравшему запретили говорить о своих эмоциях. Клиент пришел к нам, чтобы мы сняли этот запрет. Молчание аналитика, как известно, подстегивает формирование переноса у клиента. Что на нас, как на молчаливую фигуру, может быть перенесено? нас могут бессознательно отождествить с победившей стороной конфликта. Тогда клиент начнет просто отыгрывать вытесненную агрессию, пропускать сессии, обесценивать аналитика, молчать в ответ. Современные аналитики очень любят рассказывать, как полезно работать с агрессивным переносом. Но это тот случай, когда подобная работа должна быстро превратиться в волка и убежать в ближайший территориальный лес, потому что на практике такой обходной маневр может занять несколько лет вместо нескольких месяцев. Поэтому пусть наши коллеги отвыкают делать все через анальную рогенную зону. Даже если клиент вербально разрезет агрессию в кабинете, это будет перерывой победой. Во-первых, это отыгравание не решит проблему настоящего источника запрета, в адрес которого агрессия все еще не выплюнулась. И теперь-то выплеснется не скоро, потому что имела место ложная разрядка, либо да придется копить заново. Во-вторых, клиент будет испытывать стыд. Патогенное воспитание базируется на количественной деливости, поэтому вряд ли вернется к вам в анализ. Это только усилит зависимость клиента от патогенной среды. 7.3. Не сотвори себе диагноз. Алексей Тимеев характеризует не психику в целом, это динамическая характеристика каждого представления, связанного с аффектом. Представление не вытеснено, находится в сознании, о нем можно говорить, а об эмоциях, которые представление вызывает, нельзя. Поэтому говорить об эликситимии вообще категорически не рекомендуется, и все тесты оказываются бесполезными, если вы не рассматриваете каждый случай отдельно. Чаще опрашиваемый дает антиэмоциональный ответ потому, что слишком хорошо знает контекст своих проблем. Но не могут ответственные люди, склонные к рефлексии, наобум отвечать на вопросы, касающиеся важных жизненных ситуаций. Очень показателен случай из практики, когда клиентка по своей инициативе прошла тестирование по Торренской алекситимической шкале – ТАШ. И в лучших традициях героев Джерома сама она клеила на себя соответствующий ярлык. Но клиентка, будучи девушкой умной и продвинутой, на этом не остановилась. Она не стала зацикливаться на первых результатах и регулярно перепроходила тестирование, чтобы лучше следить за своими успехами. или за качеством нашей работы. Клиентка подошла к делу весьма ответственно и регулярно присылала обновленную Excel-таблицу с очередными результатами. А что может быть желаннее для аналитического ума, чем упорядоченный набор экспериментальных данных? Интереснее всего здесь не только сама динамика, но и резкая корректировка первых результатов теста после беседы. Тест представляет из себя примитивный опросник из двадцати шести высказываний. Необходимо оценить по пятибалльной шкале, насколько вам подходит каждое высказывание. Один балл совсем не подходит, пятерка очень подходит. У теста есть бинарный ключ. При анализе результатов у некоторых вопросов оценку надо перевернуть, точнее вычесть оценку из числа шесть. Потом тупо сложить все полученные числа, то есть уже с учетом ключа. Список вопросов, включая расшифровку результатов, можно найти на любом психологическом сайте. Так вот, чем больше вы набрали баллов, тем крепче ваша лекситемия, по замыслу автора теста. Но мы с вами знаем, что лекситемия — это характеристика не личности, а отдельных представлений. Сейчас мы в эту убедимся. Итак, архивные записи. Пункт А. Клиентка. Возраст — около тридцати лет. Построила успешную карьеру адвоката, ни в браке, ни в отношениях. Социальные контакты за пределами работы ограничены. Росла в полной семье, была вторым ребенком, разница со старшим братом четыре года. С родителями сохраняет доверительные отношения, брат emigrated в США в 1991 с весть с ним утерянным. В анализе с февраля 2015 в записях фигурирует как C. Церера. Пункт Б. Предыстория. В возрасте 14 лет клиентке был поставлен диагноз астма средней тяжести. Приступы носили эпизодический острый характер, были непродолжительными. Большая часть приступов приходилась на обеденное время, когда за столом собиралась вся семья. Постепенно время приступов смещалось. К семнадцати годам окончательно установилась закономерность: приступы происходили около двадцати трех-тридцати, только если в тот день имело место общение с компанией сверстников. При этом никаких конфликтных или неприятных коммуникативных ситуаций Ц не помнила. По достижении двадцати лет приступы прекратились без какого-либо дополнительного лечения. Начиная с 2008 года имели место проблемы с алкоголем, что стало причиной обращения к врачу-наркологу в 2010. Ни лечение, ни сама тяга к алкоголю не мешали построению карьеры. Факт алкогольной зависимости скрывался от коллег и родственников. С 2012 имел место внезапный полный отказ от алкоголя, устойчивый по настоящее время. Клиент упоминал, что значительных успехов в действиях помогли достичь услуги особенного психотерапевта. От дальнейших разъяснений клиентка категорически отказалась, сказав лишь, что, цитата, вы в психоаналитике такой подход не одобряете. Возможно, речь идет о императивной гипнотерапии. В любом случае этот фактор в анализе не проявлялся. Примерно в 2013, то есть через год после преодоления алкогольной зависимости, у Ц начались проблемы с достижением возбуждения и получением удовольствия от листия с партнером. Это послужило причиной разрыва отношений и разочарования в мужчинах. Были попытки сексуальных контактов с коллегами своего пола в качестве прокурорской проверки, Цитата клиентки. Но и они не принесли никакого удовольствия. По настоящее время ЦС осознательно избегает интимной близости с кем бы то ни было. Пункт В. Первичный запрос. Клиентка обратилась по поводу приступов удушья, которые мешают ей выступать на судебных пренийх. Приступы возникают спонтанно, без относительной важности дела. В вечернее время вероятность приступа выше. Приступ выражается в кратковременном затруднении дыхания и сопровождается чувством безотчетного страха. Проходит быстро и бесследно. Как правило, сторонний наблюдатель не замечает самого факта приступа. Первый приступ душища имел место осенью 2013 года. С тех пор клиентка научилась контролировать ритм дыхания во время приступа, тем самым маскируя его. Клиентка была уверена, что подобные приступы – это, цитата, естественные остатки недолеченной астмы. Первичный запрос состоял не в их устранении, а, цитата, в контроле над собственной паникой. Тема контроля вообще очень актуальна для психосоматических клиентов. Им чаще важно управлять симптомом, чем устранить его или, тем более, найти причину. Пункт Г. Первый разговор об эмоциях. Уже на второй сессии клиентка высказала желание контролировать свои эмоции. Вопрос, какие именно эмоции мешают и нуждаются в контроле, поставил клиентку в тупик. Она долго не могла назвать ни одной эмоцией, как будто этот кусок словарного запаса был вытеснен. Выдержка из протокола сессии. Аналитик. Уточните, что вы понимаете под контролем над эмоциями, клиентка. Когда надо на суде отстаивать чьи-то интересы, на меня наваливается скука и душат. Все равно там многое и на другом уровне решается, но все равно волнуюсь и начинаю задыхаться. Со временем научилась делать так, чтобы никто этого не замечал. Аналитик, немного не понимаю, как можно не заметить чужое удушье. Клиентка, но это скорее внутреннее удушье. Я дышу, но не чувствую дыхания. Аналитик, а что вы чувствуете? Клиентка. Страх. Аналитик. Так страх или волнение? Или скуку? Клиентка. Или скуку? Ну, я начинаю задыхаться и не чувствую дыхания. И вообще как-то себя не так чувствую. Аналитик. А обычно как вы себя чувствуете? Клиентка. Обычно мне скучно. Обычно я ничего не чувствую. Вернее, чувствую, но это как-то все вперемешку. Но обычно я себя контролирую, а во время удушья нет. Мне нужна ваша помощь, чтобы создать новую надзорную инстанцию в голове. Аналитик. То есть вас пугает не приступ, а потеря контроля. Клиентка. Я не знаю, что меня пугает. Но к приступам я привыкла. Что в них страшного? Контроль терять? Вот это страшно. Аналитик. Контроль над чем? Клиентка. Над эмоциями, фантазиями, над собой. Аналитик. А что это за эмоции? Клиентка. Ну какие-то мои эмоции. Аналитик. Какие? Клиентка. Мне их назвать? Аналитик. Желательно. Клиентка. Так. Страх я называла. Скука. Но ее контролировать не надо. А остальное там клубок какой-то и не назовешь так сразу. Не люблю копаться в своих ощущениях. Это как лезть из административки в криминалку. Зачем? Аналитик. То есть собственные эмоции, клиентка, помедлив, не нужны. Аналитик. А перейдя паузу, вы что хотели сказать, клиентка? Что они непонятные. Аналитик. И вы пришли сюда ради понимания, клиентка. Точно не ради удушки. С ним все понятно, это с детства. Я хочу научиться свои чувства как-то регулировать. Аналитик, а понимать, клиентка, а не одно и тоже? Но、ну, в смысле есть там в голове закон, порядок, нормы или там не так все? Аналитик, бывает, что и так, но чаще анархия. Клиентка, вот этого я и боюсь, анархии, неизвестности. Но ввязнуть в клубки ощущений боюсь. Я вообще по адресу пришла. Аналитик, смотря куда шли. Клиентка, ну может это к священнику, там страсти, уныние, гнев там. Аналитик, вы полагаете, что остались священники, которые что-то в этом понимают? Клиентка смеется. Нет, конечно. Мне вас рекомендовали, как мягко говоря, свободного от религиозных взглядов человека. Даже обещали, что на первом же сеансе все станет ясно. Аналитик. Я даже могу предположить, кто распространяет подобные грязные рекомендации. Сразу предупрежу, работа предстоит долгая, и говорить придется в основном вам. Но если вы хотите с первых же шагов услышать какое-то умное слово, Клиентка, хочу. Без предварительного диагноза не вижу смысла в лечении. Аналитик. Психоанализ это не лечение. Здесь нет диагнозов. Давайте так. Я подброшу вам небольшой ребус. Попробуйте дословно перевести на какой-нибудь древний язык ваш запрос и вашу проблему. Конец выдержки. Пункт Д. Клиентка ставит себе диагноз. Следующие несколько сессий прошли в стандартном режиме соводных ассоциаций. Клиентка как будто забыла о своем первичном запросе. Как оказалось, все это время она просто пыталась решить ребус, о чем сообщила на восьмой сессии. Выдержка из протокола. Клиентка. Вы проверяли вчера почту? Аналитик. Нет? Клиентка, я прислала вам тест на Алексе Тимею. Аналитик, нашли таки. Клиентка, это было не трудным. Труднее было отвечать на дебильные вопросы. Не поймешь, да или нет надо говорить. И еще требуют оттенки серого. Примечание. Вспоминаем игру про черное и белое. Да и нет. Глава шестая. Конец примечания. Продолжение выдержки. Аналитик, надо? Клиентка, ну как правильно отвечать? Аналитик, правильно? Клиентка, да что вы врет с пились? Аналитик. Просто интересно, что значит правильные эмоции, клиентка. Тебе за которые не стыдно давать правильные ответы? Аналитик. Стыдно, клиентка. Так, я лучше завтра принесу этот опросник и вы мне все объясните. Я не понимаю, как отвечать. Аналитик. Но、ну、вы же прислали что-то. Клиентка. Да. Там я просто ставила галочки, где была согласна с утверждениями. Конец выдержки. Таким образом, первая попытка теста была не совсем удачной. Клиентка прислала список вопросов с нарушенным порядком, найденный на сайте какой-то кухонной психологии. Вместо оценок от одного до пяти. тех самых оттенков серого, клиентка просто зачеркнула номера неподходящих утверждений и обвела кружочком номера правильных. Часть номеров осталась вовсе без пометок. В первом приближении решено было так. «Ставить пять для обведенного номера, единицу для зачеркнутого, тройку для пустого». После восстановления порядка вопросов и применения ключа был получен в целом ожидаемый результат. Смотри первые два столбца таблицы в конце параграфа. Зацепкой стали явные противоречия в вопросах о мечтах. выделенный в таблице 1 на странице 251-252 с серым фоном. С одной стороны, клиентка казалась мечтательной натурой, но осуждала себя за это качество, что и стало предметом беседы. Выдержка из протокола. Клиентка. Вот видите, я правильно ответила. У меня на самом деле аликостемия. Аналитик. Набрали проходной балл? Клиентка. Да, мне понравилось. Как будто экзамен сдала на права. Аналитик. Права на что? Клиентка. На вождение своими эмоциями. Аналитик. А мечтами? Клиентка. А что мечтами? Клиентка. Аналитика, вы ответили, что часто мечтаете? Клиентка, да, часто ныряю туда, там безопасней. Аналитик, ныряете куда? Клиентка, ну туда, в фантазии. Аналитик, но волю им не даете. Клиентка, почему это? Аналитик, вы как ответили в тесте? Клиентка, а, ну да, я же и мечтаю, чтобы в мечтах быть свободной. А мечтам самим зачем свобода? Они не субъект правовых отношений. Аналитик, правовые отношения обеспечивают свободу? Клиентка, ограничивают. Ой, можно переответить? Аналитик, можно. Только что вы хотите тут поменять, клиентка? Хочу дать волю фантазиям, аналитик. Что мешает, клиентка? Не знаю. Молчание затягивается. Конец выдержки. Пункт Е. Пересмотр результатов. Интерпретация бессознательного клиентки была бы преждевременной, поэтому было продолжено нейтральное обсуждение теста. Аналитик. У вас тут еще пропуски, клиентка? Да. Я не знаю, зачем эти вопросы здесь вообще нужны. Аналитик. Зачем и почему, клиентка? Да. Аналитик. Вы пропустили все вопросы с этими словами. Зачем и слово «почему». Не любите анализировать причины? Клиентка, да. Сколько смертная. Все эти мотивировки, приговоры, разбор полетов. Ну, украл человек пару лимонов, ну, бывает. Надо его вытаскивать, а не думать, зачем и почему он хапнул. Простите. Осуществовал хищение в особо крупном. Аналитик, не извиняйтесь. Чем свободнее полет ассоциации, тем лучше. Клиентка. Так проблема в том, что я своим свободным полетом, фантазией, все время прилетаю к мечтам, где я сама осуществляю хищение. Да такое, аналитик, сколько? Клиентка, что? Сколько похитить хотите, клиентка? Чем больше, тем лучше, аналитика. И что потом с деньгами делать, клиентка? Что хочется, аналитика? А что хочется, клиентка? Свободы, аналитика. Фантазии, клиентка. Хотя бы, аналитик. Так что плохого в мечтах, фантазиях, клиентка? Они беспочвенные, аналитик. То есть безпричинные, лишены мотивов, поэтому не скучные, клиентка. Ну да, аналитик. А может нет, клиентка? Стоять. Это вы сейчас хотите меня заставить отвечать на вопросы, зачем и почему? «Аналитик, конечно. Вы же эти вопросы так упорно игнорировали. Значит, нужно провести следственный эксперимент». «Клиентка, не надо воровать мою терминологию. Давайте я лучше еще раз тест пройду. Прямо тут постараюсь ответить на все вопросы». «Аналитик, я только за, но есть маленький нюанс. Представьте, что это не экзамены, не вопросы теста. Допустим, что это показания свидетеля. Клиентка, ну я же попросила. Это моя стихия». Аналитик, вот и погружаетесь в свою стихию. Представьте, что вы сами себе адвокат и подзащитная, и у вас есть список этих показаний против самой себя, а вы эти показания читаете и ставите каждому предложению оценку. Как в театральной школе. Совсем не верю, кол, что-то такое ощущается, двойка, ну и так далее. А я в случае чего помогу расшифровать какой-нибудь слишком сложный вопрос. Не будем приводить дальнейшую расшифровку сеанса, В следующие полчаса клиентка вслух давала развернутый комментарий к каждому спорному вопросу. Оказалось, что за отсутствием ответа вскрывалось вовсе не вытеснение. Например, первый вопрос вызвал затруднение, потому что клиентка на протяжении последних 10 лет ни разу не плакала, а до этого периода, наоборот, была довольно щедрой на слезы. Клиентка воспринимала вопросы о своих эмоциях как тест на самоконтроль. Напрашивается аналогия с нарциссическими пациентами Балента, для которых интерпретация всегда была чем-то большим, нежели просто интерпретацией. Благодаря тому, что анализ проделался достаточно времени, клиентка не торопясь развернула картину своего отношения к тесту и к эмоциям. Каждый вопрос служил для нее узлом в сети свободных ассоциаций, поэтому, обсуждая на сеансе формулировки вопросов и варианты ответов, клиентка параллельно открывала доступ к ранним воспоминаниям и вообще осваивала практику свободной речи. Все это позволяло ей разобраться со своими психосоматическими проблемами. Уточненные результаты приведены в третьем и четвертом столбцах таблицы. Теперь суммарных баллов явно не хватало, чтобы однозначно говорить об алекситимии. Забавно, что результат остановился аккуратно на границе группы риска. Как подсказывает опыт изучения нелинейной динамики, интересные результаты ждут именно на кромке хаоса, на стыке двух устойчивых режимов. Пункт G. Дискретность и бифуркация. Дальнейшие сессии ничем не отличались от классического фернцанского психоанализа. Клиентка периодически присылала новые итерации теста. Изменения ответов становились дополнительным терапевтическим ресурсом. Был получен довольно любопытный результат, который и позволяет нам говорить о локальном характере алекситимии. Оказалось, что из всех 26 вопросов только пять пунктов, касающихся фантазий и мечтаний, имели для алекситимии клиентки решающее значение. Для краткости мы будем называть их красными вопросами. Связка красных вопросов играет роль единого управляющего параметра склонности к свободному фантазированию, то есть выводы, оходя всего анализа, можно было делать, наблюдая только за этими пятью вопросами, объединенными одной общей темой. Параметра имеет вполне конкретное численное значение, это сумма с учетом ключа баллов по всем пяти вопросам. Построим график изменения управляющего параметра на фоне общего прогресса (рисунок 7.2). Для удобства оба показателя даны в относительных единицах, то есть поделены на свои первоначальные значения. Например, результаты первого прохождения теста после корректировки составили 74 балла. Значит, результаты последующих прохождений теста будут сначала поделены на 74, а потом нанесены на график. Аналогично. Сумма по красным вопросам составила 10 при первом прохождении, значит все ее остальные значения будут поделены на 10, а потом нанесены на график. На протяжении всего анализа управляющий параметр менялся не плавно, а рывками. Между рывками расположились достаточно продолжительные периоды стабильности, когда склонность к фантазированию не менялась. Здесь важно отметить, что величина не просто оставалась примерно одинаковой в пределах погрешности нет. Создавалось впечатление, что клиентка намеренно оставляла ответы на красные вопросы без изменений, не желая размышлять на эту тему. Типичное проявление психического сопротивления. В те же моменты, когда сопротивление ослабевало, клиентка проводила внутреннюю ревизию и мысленно соглашалась с теми изменениями, которые уже по факту с ней произошли в процессе анализа. Пока управляющий параметр не менялся, остальные вопросы колебались в окрестности своих положений равновесия, так что общий уровень алекситимии практически не менялся. Когда же управляющий параметр менялся хотя бы на пару баллов, то происходило три вещи. А. Уменьшалась внутренняя противоречивость ответов на красные вопросы. Б. Остальные вопросы получали новое положение равновесия. В. Вся сумма алекситимических баллов испытывала скачок. Скачки не всегда были в сторону улучшения, что не противоречит теории о психическом сопротивлении. Это явление хорошо известно в нелинейной динамике. Когда малое изменение управляющего параметра приводит к заметному качественному скачку, говорят, что имеет место бифуркация или, знакомый вам из диалектики, переход количественных изменений в изменения качественные. Итак, всего одно качество фантазирования влияет на всю картину алекситимии. Значит ли это, что во всех случаях нужно целенаправленно работать именно с этим качеством и ожидать существенных результатов? Нет. Во-первых, скачет. Для подобных утверждений требуется исследование репрезентативной группы клиентов, и здесь мы сразу умываем руки. Психоаналитик, как не раз подчеркивал Шандер Ференци, не занимается сбором статистики. Мы не какие-нибудь психологи, чтобы раз за разом тратить свое и клиентское время на прохождение тестов. Мы вообще к тестам относимся скептически. Тестовая инициатива клиентки – уникальный случай, но психоаналитик, в отличие от психолога, умеет именно из уникальных случаев извлекать максимум. Во-вторых, мы работаем со словами, с речью клиентки, поэтому за разговорами о фантазиях и мечтах вполне могло скрываться что-то совершенно другое. Исследования психологии и фантазирования выходят далеко за рамки анализа психосоматических проблем. Объективен только тот факт, что для клиентки разговор о фантазиях и мечтах был двигателем прогресса. Все остальное это наши домыслы, которые на практике могут приносить пользу, но никогда не станут чем-то вроде научного факта. В-третьих, наличие квантовых скачков и управляющего параметра – это важное напоминание о классических идеях Фрейда. Психоаналитическая теория сегодня переживает кризис из-за того, что о дискретности либидо, о количественном факторе стали забывать, из-за того, что современным специалистам лень изучать новый математический аппарат нелинейной динамики, хотя все время трещат, что психоанализ – это динамическая психотерапия. Как можно заниматься динамической психотерапией, не владея элементарным пониманием динамики? Загадка. То же самое можно сказать о представлениях. Зачем Фрейд аккуратно рассматривал психодинамику отдельных представлений, чтобы современные аналитики рассуждали о психике и человеке в целом? Конечно, далеко в таких рассуждениях они не продвинутся. В общем, надеемся, что этот практический случай упадет звонкой монетой в копилку любопытных иллюстраций. Дискретность либидо и кинетика отдельных представлений должны прочно закрепиться в нашем исследовательском инвентаре, поэтому полезно напомнить о них и демонстрировать их применение на практике. Пункт З. патогенный источник. В прошлых главах мы не лестно отзывались о слабых агрессорах, которые только и делают, что накладывают внешние запреты, вызывая у нас психосоматику. Кто в этом случае выступает внешним агрессором? Его зловещий образ так и не проявился. Противоречит ли это нашей теории? Явных противоречий нет, но нет и особых подтверждений. Но нас все же больше волнует не теория, а практика. На практике был получен результат: клиентка избавилась от симптоматики, стала лучше разбираться в себе и научилась свободно выражать свои эмоции. Чего еще желать психоаналитику? Мы же не с подопытными работаем, а с полноценными личностями, у которых свои пожелания к продолжительности анализа. Что до агрессора? Возможно, мы просто не успели его выявить, но это и не понадобилось. В процессе анализа я клиентке усилилась достаточно, чтобы самостоятельно разобраться с навязанными представлениями. И рассказывать нам о каких-то подробностях биографии и неприятных людях клиентка не посчитала нужным, имеет на это полное право. Или источником внешнего запрета выступила неконкретная личность, а окружение, профессиональная среда или общество в целом, так тоже бывает, бывает настолько часто, что этому вопросу мы посвятим девятую главу. Семь четыре. Когда показывают карточки. Другой случай напомнит нам о неровном подходе и покажет, что свободная речь иногда маскируется под речь немую. Клиент. Около сорока лет, женатым браком, двое детей, от первого брака детей нет. В браке счастлив. Успешен как сценарист, статус позволяет выбирать интересные проекты и торговаться по поводу гонорара. Проблем с творчеством не испытывает, на проблемы в интимной сфере не жаловался. Возникает резонный вопрос: зачем пришел? Первичный запрос. На протяжении последних трех лет клиент Бизу успешно пытается помочь своему младшему брату избавиться от алкогольной зависимости. Помощь насилоха характер рабочего присутствия. Клиент приезжал к брату с запасом бумаги и ручек, освобождал пространство от пустых бутылок, прогонял сабутильников и устраивал на кухне. Рабочий кабинет. Выдержка из протокола сессии. Клиент. Я надеялся, что мое рабочее присутствие его отчухает. Раньше, когда он вуз никак не мог закончить, это помогало. Я приезжал, работал, и Леонид, имя изменено, быстро собирался с мыслями, садился за книги, готовился к экзаменам. Сейчас не помогает. Я быстро втягиваюсь в работу, ухожу за головой в текст, моргнул, половинка тетради исписана, а мой кадр уже успел наклюкаться. Конец цитаты. В какой-то момент клиент понял, насколько эта борьба его истощила и пришел разобраться в масштабных последствиях. Заметим, что запрос касался самого клиента, но никак не его брата. Не было столь частой в последнее время просьбы из серии «Помогите на него повлиять», что безусловно делает нашему клиенту честь. Запрос в целом был лишён конкретики. Человек просто хотел выговориться после трех лет безуспешной борьбы с зависимостью родного брата. Это тот случай, когда практика свободной речи помогает восстановить душевные силы и расставить опыт по полочкам. Психозоматика проявилась в двух любопытных симптомах. Во-первых, у клиента появился тремор рук. Каждый раз, когда в присутствии клиента брат напивался, на следующее утро у клиента тряслись руки. Напрашивается очевидная интерпретация: происходила бессознательная идентификация с братом. Клиент психозоматически инсценировал похмелье. Во-вторых, клиент мог подолгу в холостую думать над проблемой. Цитата клиента. Обнаружилось, это новая черта случайно. Выдержка. Клиент. Жена спросила про цвет обоев или занавесок, не помню уже.、И、я стал честно думать, что там с цветом не так. Когда Ира (имеется в виду) меня подормашила, я понял, что тупо сижу с умным видом, в голове пустой мешок для пылесоса, мыслей никаких, тишина, птички поют, их так постоянно. Начинаю мозговать на житейские темы и незаметно сваливаюсь в тишину с птичками. Конец цитаты. Подобные монологи клиентов надо отливать в граните и пользовать как гранитная наглядная пособие. Так тишина, или птички поют, тупо, или сумным видом. В этих противоречиях проявляется природа бестознательного, для которого противоположности всегда тождественно равны. То, что именно цвет стал спусковым крючком, мы тоже запомним. Почему здесь речь идет о психосоматике? Потому что временное отключение восприятия и вот эта тишина с птичками – тревожный признак истинной абсансной эпилепсии. Типичный абсанс характеризуется кратковременным отключением сознания или проблемами с кровоснабжением мозга. Необходимо было классическое медицинское обследование. Клиент его прошел. Даже по упражнялся в контролируемом вызове абсанса в присутствии врача, за что был незамедлительно изгнан из клиники. потому что эпилептический абсанс не подчиняется сознанию, как и другие органические патологии. Жаль, что никто не додумался математически исследовать ЭЭГ мыслителя можно было сравнить с известными результатами по истинным абсансам. Психозоматика мешала клиенту реализовывать собственный запрос. Рассказы о своей жизни... Семье, работе приносили клиенту определенное облегчение. Особенно благотворно влияли на него устные мемуары о совместных с братом приключениях и передрягах. После таких рассказов клиент уходил бодрым, в легкой задумчивости, потому что чувство вины и усталости стало на пару мешков легче, по его выражению. Казалось бы, решение нашлось само собой. Еще несколько сеансов, посвященных братским воспоминаниям, и клиент окончательно разберется в себе и получит вербальную разрядку чувства вины. Но, как вы уже догадались, под чувством вины скрывалась не одна эмоция, а алекситемический клубок противоречивых чувств. Поэтому само собой здесь ничего бы не разрешилось. С виду полные раскаяния и ламповые ностальгии рассказы о хороших отношениях с братом были полезны только как практика свободной речи. Однако очень скоро психика стала оказывать противодействие. В середине рассказа у клиента могли затрястись руки, и он был вынужден делать паузы, чтобы успокоиться. Потом подключился тот самый холостой ход. Клиент внезапно замолкал и сидел задумчивым видом, как будто вспоминает что-то. На деле он отдыхал, слушая тишину и птичек. Почему так происходило? При проговаривании либидо нагружало группу представлений, связанных с братом, чтобы затем произошла разрядка. Собеседник должен был испытать по поводу высказанного те же эмоции, что и рассказчик. Но проблема здесь была в том, что сам рассказчик, клиент, не знал, какие в точности эмоции он испытывает. Поэтому миссия речи провалилась, не начавшись. Представления накачивались либидо в холостую, психика и показывала это своему владельцу, переводя его мышление на холостой ход. Получался замкнутый круг. Чтобы рассказать про брата дальше, клиенту надо было продифференцировать эмоции и разрушить застой либидо. Но это можно было совершить только в акте свободной речи, то есть в рассказе, а рассказ блокировался психосоматикой из-за застоя либидо. Немая речь пришла на помощь случайно. Так получилось, что в этот раз на столике около кресла далеко не все клиенты выбирают кушетку, лежали яркие цветные карточки для теста Люшера. Коллега, Где-то добыла несколько десятков наборов идеально выверенных с уникальной цветовой насыщенностью картонок по заоблачной цене. Неизвестно, на что коллега рассчитывала, но чудо-карточки не произвели никакого впечатления на ее биполярно-аффективных пациентов. В общем, развели коллегу. Теперь она с горя ходила и всем дарила наборы для хромотерапии. Так бы и пролежали цветные картонки на столе, если бы их не заметил клиент. Заметил, надо сказать, аккурат во время абсанса, что лишний раз доказывает психосоматический, а не органический характер этого явления. Клиент задом чего-то собрал колоду, пока внезапно не вытянул вперед руку с зеленой карточкой, словно хотел ударить с поля футболиста дальтоника. Было трудно сказать, кому конкретно клиент показывает карточку себе, аналитику, воображаемому собеседнику, новым обоим или окну. Но суть была, конечно же, не в этом. Спустя какое-то время была показана фиолетовая карточка, затем красная, затем опять зеленая. Примерно раз в две-три минуты клиент показывал какую-то карточку, возвращал в колоду и продолжал тасовать. Вы правильно вспомнили историю с покалеченными креветками. Клиент нашел хороший соматический платздарм для сознательного наступления на спутанные эмоции. Подследственность цветов, которую предъявлял клиент, это интересная форма немой речи. когда она бессознательно ярко и прямо заявляет о себе. Дальше нам оставалось только запомнить и проанализировать последовательности цветов, сгенерированные клиентом на протяжении четырех сеансов в периоды холостого хода. Всего было показано 42 карточки. Сразу обнаружилось отсутствие в высказываниях коричневого цвета. Клиент ни разу не вытащил эту карточку из колоды. Если бы процесс демонстрации карточек носил случайный характер, вероятность этого события составила бы 7 восьмых в 42 степени. Меньше половины процента. Но дальше обнаружилось, что коричневый цвет все-таки присутствовал, но особенным образом. Всегда после красной карточки шла зеленая. Пара красный-зеленый встретилась 11 раз, то есть заняла больше половины цветового кода. Для нас этот инвариант важен. Не потому ли, что красный и зеленый якобы дают коричневый? Но это не так. На субъективной шкале цветов сочетание зеленого и красного дает цвет близкий к черному. С другой стороны, у клиента, как у многих людей, не было возможности быстро проверить это расходящее мнение и смешать красители с картонок. Значит, клиент воспринимал цветание напрямую, а сквозь призму словесных представлений через поле языка. Это дополнительный сигнал. Кроме того, и второй главы мы знаем, что мозг постоянно проводит оптимизацию нейронных связей. Если какая-то последовательность сигналов сумела пережить несколько волн оптимизации, то ее информационная ценность для мозга велика. Расшифруем немую речь и перейдем от нее к свободной. Можно было подождать и посмотреть, какие еще фокусы с цветами продемонстрирует клиент. Однако это значило бы недооценивать уже открывшуюся информацию. Клиенту было предложено рассказать, какие эмоции у него вызывает каждая карта из набора. Карточки лежали на столе в два ряда по четыре. Клиент в случайном порядке убирал карту и рассказывал о своих ощущениях, не тратя более трех-четырех слов. Только желтая карта удостоилась небольшого рассказа. Клиент вспомнил, что потолок его детской спальни был покрашен ярко-желтый цвет, и он хвастался перед одноклассниками этим фактом. Красный цвет у клиента ассоциировался со вспышкой гнева. Заметим, не с гневом или не со злостью, а именно со вспышкой, то есть аффектным импульсом, который часто сопровождается физическим действием. Зеленый вызывал чувство вины и стыд, потом омерзение. А вот коричневую картонку клиент пропустил. Правда, о сером цвете он тоже забыл. Далее клиенту было предложено вновь высказаться по поводу карт, но уже строго по порядку. На кои-чем цвете клиент ушел в длительное размышление. Спустя примерно десять минут у него затряслись руки, но тремор быстро исчез. Наконец клиент сиха сказал: «А это мой брат, знакомьтесь. Человек говно». Далее последовал довольно эмоциональный монолог клиента, из которого стало многое понятно. Приводим сокращенную и цензурную версию. Итак, клиент: цитата. Когда я в очередной раз сидел у брата, к нам приперся какой-то его дружбан сильно поддатый, пытался меня выгнать. Леонид, как баклан последний, глазами хлопал и ничего не мог сказать. Хоть и трезвым был, может пьяным он бы и мешался. Но он всегда, когда пьяный, часть семьи лезет защищать. Дружбан тем временем заперся на кухне и поставил грязный пакет с бутылками прямо на мой сценарий. Я первый раз вежливо попросил, этот охламон пообещал моим сценариям подтереться. Больше вежливо я не просил. Полупьяный громилу убегал с фингалом от меня, человека в мир умного и интеллигентного. Потом я грозился, что сдам брата в частную наркологичку. У нас есть друг семьи, нарколокун, давно предлагал свои услуги в этом вопросе. Брата бы никто спрашивать не стал, мигом его в чувство привели. Конечно, никуда я его не сдал, мне бы потом друзья все плешь бы проели. Мол, это ж твой брат, о нем надо заботиться. А обо во мне вот никто никогда не заботился.、А? Чем я только в детстве не болел, а родители особым лечением мне занимались. За доклиониту по любому чиху врачей вызывали. И меня все делки порывались. него записать, да только я сколько себя помню бунтарем был. Пару раз родители пытались скандал устроить, чтобы меня к семейному очагу привязать, но умные люди были, быстро поняли, что это бесполезно. И когда я бросил приличное издательство ради сомнительного контракта с киношниками, тоже ничего не сказали. Но с тех пор смотрят на меня как на больного. Клиент помолчал и произнес фразу, которая точно иллюстрирует идею идентифицированного, то есть назначенного пациента. Скептический взгляд. Меня до сих пор удивляет, почему больной он, а сдаю психоанализа я. Как будто это брат, алканафт меня лечить отправил. И я хожу больного изображаю. И я же не больной. Ну вот же. А потом еще рассказывают: не обижайте слабых, заботьтесь об убогих. Да все зло от них, в век бы их не видеть. Ну вот, опять я разозлился. Аналитик, когда вы последний раз злились? Клиент, ну вот тогда год назад излился. Аналитик, здесь злиться можно. Вы же хотели разобраться, внести ясность, клиент. Внес ясность, зла не хватает. Аналитика. Раз не хватает, надо восполнить недостачу. Злитесь, кто же вам запрещает, клиент. Ясно, кто. Конец выдержки. Но вслух не тогда, а не на следующем сеансе клиент так и не огласил список запретителей. Как только дрожь в руках перестала беспокоить клиента, он вышел из анализа, но, как потом оказалось, не окончательно. Какие практические рекомендации можно из этого вывести? Мы видели, как испорядоченного и психически здорового человека буквально сделали идентифицированного пациента, то есть отправили лечиться вместо кого-то другого. Эта ситуация является типичной для психосоматических клиентов, особенно для лекситимиков, которые вовремя не могут высказать свое отношение к подобному беспределу. Поэтому если человек вдруг советует вам подлечить голову, то можете смело этого человека посылать. Это не забота. Это пассивная агрессия, замаскированная под заботу. Также рекомендуем отличать по настоящему родных людей от родственников по крови. Клиента кто-то убедил, что он обязан не просто помогать брату, а жертвовать собственными душевными силами лишь на основании кровного родства. Даже родители клиента пытались превратить собственного старшего сына в сиделку для младшего, то есть частично обесчеловечить, превратить в живую функцию. Возможно, гнев клиента был адресован не столько брату, сколько родителям, практикующим такую антисимметричную заботу. Подобные искажения семейной структуры – признак патогенного воспитания. И счастье клиента в том, что он изначально был предрасположен к самостоятельности. Его психика оказалась достаточно сильной, чтобы дать прямой агрессивный ответ в виде скандала. После этого, надо полагать, родительская агрессия переключилась на младшего брата, но уже в форме навязчивой заботы. Жертвы родительской гиперопеки нередко склонны к аддикциям, то есть зависимостям и созависимым отношениям. Также клиент очень точно сформулировал фундаментальную патологию современного общества: культ слабых. Перед слабыми действительно присмакиваются и всячески защищаются их от слишком жестких методов социализации. Но самое страшное: слабые все агрессивнее нападают на сильных. Можно сказать, что сверхзадачей патогенной общественной среды как целого является уничтожение сильных, успешных и психически независимых личностей. И первые жертвы этой психической войны – это алекситимики. Типичный Алексей Тимик – это успешный человек, которому патогенная среда смогла отомстить за успех, наложив запрет на высказывание эмоций. Поэтому никогда и никому не позволяйте ограничивать вашу свободную речь и ваше право на агрессивную психическую самозащиту. И непсихическую тоже. А если запретитель будет настаивать, покажите ему красную карточку. Или зеленую. Или просто средний палец.